Часть вторая. «Нет, ну почему вот так?» Не успели прилететь и уже сразу вляпался. Когда открылись створки лифта, прямо перед дверями шла драка. Несколько разумных пытались поколотить друг друга. Причем я не сразу заметил, что двое из них дамы. «Ну и что мне делать? Принять участие?» «Так на чьей стороне?» Выйти из лифта мимо них не представлялось возможным. И ближе всего ко мне были как раз дамы. Они схватились между собой значит, вот с них и начнем». Быстро схватил одну за шиворот комбинезона и затащил в лифт. Вместе с ней автоматически втащилась вторая. Ведь они были вцепки и расцепляться не собирались. «Нет, так не пойдет. Так с ними не поговоришь». И попытался их растащить. Моя попытка не увенчалась успехом. Они сцепились намертво. Пришлось приложить все силы, чтобы оторвать их друг от друга. После этого они хотя и отцепились друг от дружки но пытались все время достать друг друга ногами. В этот момент заметил, что из толпы дерущихся выскочил китаец и рванул ко мне в лифт. Похоже на помощь одной из них. Мы точно так не договаривались. Руки у меня были заняты. Впрочем, и никак не договаривались. Ладно, сам напросился. Ведь я хотел только мирно пообщаться. Когда он заскочил в лифт, я ему со всей силы врезал с ноги. Промазать было сложно. И он тут же вылетел из лифта обратно. При этом я перестарался, потому что он пролетел несколько метров и собрал все дерущиеся парочки в одну кучу, после чего они все обратили на меня внимание. Как бы они сейчас все на меня в атаку не пошли, но, видимо, такой полет впечатлил их, и проскочила какая-то растерянность. «Ничего себе! Что это было?» Мне прилетело в челюсть, и я повернулся к этой борзевшей дамочке, что ударила меня. «Мне это было как слону-дробина. Но ну, просто за что?» «Это что сейчас было? Попробуешь еще раз так сделать, я тебе по стенке лифта размажу!» Больше желающих напасть на меня вроде не было. Однако они как-то очень резко все стартовали направо, не бросив при этом даже сильно пострадавших, в том числе и того, который на меня напал. Перед этим один мне бросил какую-то фразу, и не на Интере. Я совсем не понял, что он сказал. Образившая дамочка в моей руке взвизгнула. «Отпусти!» — сказала она на Интере но я крепко их держал, хотя зачем они мне нужны. Я отпустил то, что было спокойно. Она сразу выскочила из лифта. «Что он сказал, я не понял», — спросил второе, «Что он тебя найдет?» Мне стало смешно. «Проваливай», — и я ее отпустил, как и первую. Да и передай ему, что непременно буду ждать». Она уже выскочила из лифта. Выждал минуту, может, больше, и только тогда выглянул в коридор. «Вдруг они тут у лифта меня поджидают? Высунешься, а они приложат чем-нибудь тяжелым». Меня действительно там ждали, вот только не они, а двое офицеров СБ, упакованных в скафандры. На скафандрах было написано, что это скафандры высшей защиты и что их владельцы работают в СБ. «Стоять!» — сказал один из них. «Так я вроде никуда и не бегу». «Оружие есть?» «Нет». Один достал небольшой прибор и навел его на меня. «Ты кто такой? И как здесь оказался?» «Я аврский шпион», — честно ответил ему. Правду поздно вспомнил, что у них могут быть проблемы с чувством юмора. «Чего?» «Говорю, в каюту к себе шел. Вернее, ехал. А тут какая-то разборка». «Надевай!» Один протянул мне два кольца, похожие на наручники. «Здесь я решил сыграть в тупого, ведь я диким не можно». «Что это?» «Наручники надевай!» «Зачем?» «Руки вытяни перед собой!» Пришлось вытянуть. Он подошел и застегнул на руках наручники. Они зашли в лифт, и мы поехали обратно. На этаж, откуда я только что приехал. Меня завели обратно в приемную, откуда я только что вышел, где я сел на стул, на котором только что сидел. Похоже, это надолго, и мне сегодня отсюда не уйти. Очень хотелось обратно на корабль из этого дурдома. Из кабинета вышел майор, и эти двое сразу обратились к нему. «Вот задержали!» — сказал первый, показал на меня. «Участвовал в драке!» — подтвердил второй. Здесь майор обратил внимание на меня и сразу скис. «Ну и кого вы задержали?» «Никаких данных на него нет, и говорит, что аборский шпион!» — ответил ему первый. Здесь я решил вмешаться в их разговоры. «Вообще это не я, а это он говорит». И ткнул пальцем в майора. «Почему на меня не данных, тоже у него спрашивайте? И снова ткнул пальцем в майора. «Кстати, у меня алиби есть, и это тоже он». И снова показал на него пальцем. После этого у них, судя по всему, сильно вытянулись лица от удивления. Жаль, что мне под тонированными забралами скафандров лицо было не видно. Майор решил вынести ясность перед подчиненными. «Он только что вышел от меня и пошел к себе в койоту. Снимите с него наручники». «Да, но он участвовал в драке», — возразил ему первый. «Посмотри на его руки. Ты видишь следы на кулаках?» Я вытянул перед его, забрал ему беруки и показал ему две финги, потом показал второму. Следов драки на кулаках понятно не было. «Снимай», — приказал майор. Тот с неохотой снял с меня наручники. «Вы двое ко мне в кабинет, а ты здесь пока посиди». Пошли огребать за то, что всех подозреваемых упустили. Хотя бы чем-нибудь напоели. Жаль, что секретарши нет. В кабинете они пробыли недолго, и скоро майор вернулся. «Зайди», — требовательно сказал мне. «Как-то эти быстро гребли». Парочка быстро вышла, а я зашел в кабинет. «У тебя есть записи того, что там происходило?» «Откуда?» «С нейросети». Майору, у меня ни записи, ни нейросети никогда не было. Я же дикий». «Похоже, совсем не похож на местных диких». Хорошо. Что можешь рассказать о происшествии? Открываются двери лифта там драка. Сколько их было? Не знаю, не считал. Больше десятка вроде. Что-нибудь они говорили? Этого я не понял. Они говорили на незнакомом мне языке.